Глава 9. Травматические узы. Чаще всего в детстве я произносила фразу: "Мне скучно". Я всегда гналась за пьянящим кайфом американских горок кортизола. Даже находясь вне дома или оказываясь предоставленной самой себе, я воспроизводила этот цикл стресса. Порой, когда я не могла заснуть, я успокаивалась, бросаясь в омут такого знакомого стресса. Перечисляя все знакомые мне способы, которыми мои родственники могут погибнуть: пожар, наводнение, кража со взломом, позже в отношениях я искала те же самые циклы стресса. Я оставалась эмоционально отстранённой и по большей степени недоступной. Эту модель поведения я переняла ещё в детстве от мамы. Со временем во мне лишь росло чувство обиды, поскольку я возлагала на партнёров всю ответственность За отсутствие контакта и дистанцию, которые сама же отчасти и создавала, всякий раз, когда они шли на сближение, я отталкивала их, незнакомая с понятием близости. Когда они уходили, я впадала в панику, возвращаясь к привычному циклу стресса, всегда что-то не так в времён детства. Разум метался, вспоминая все проступки моей партнёрши, оставленные без ответа сообщения, необдуманный подарок, Неодобрительный комментарий. Что бы ни происходило, я всегда находила повод для стресса. Даже в самые спокойные моменты мой разум бубнил: "Что-то здесь не так. Может, меня на самом деле не привлекает этот человек? Может, пора покончить с этими отношениями?" Стрессовая реакция нужна была мне, чтобы чувствовать. Без неё я чувствовала себя оцепеневшей, скучающей и в итоге отталкивала человека или уходила, подтверждая свою убеждённость в том, что всегда буду одинока. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что моя девушка Сара привлекала меня именно тем, что дарила то самое ощущение американских горок, чувство неопределённости. Я никогда не знала, что происходит в наших отношениях, и этот дискомфорт восхищал И был так хорошо знаком моей находящейся в полном хаосе нервной системе. Через несколько лет отношений, когда я заподозрила, что Сара изменяет мне с нашей общей знакомой, интуиция подсказывала мне, что что-то не так. Я открыто спросила об этом. Она опровергла мои обвинения, и я позволила ей отмахнуться от меня и сказать, что у меня паранойя, потому что не настолько верила голосу интуиции, чтобы неприложно следовать ему. Когда позднее вскрылась правда, и я узнала, что она действительно изменяла мне с тем человеком, на моего внутреннего ребёнка словно камень свалился. Больше всего ранило не измена, а её отрицание моей реальности. Это одна из моих детских травм, когда все мои чувства, включая ориентацию, просто не принимались в расчёт. Так и не развив доверия к собственному восприятию реальности, я доверилась ей. В ретроспективе я вижу, что и сама поспособствовала разобщённости, закончившейся разрывом наших отношений. Я понимаю, насколько отсутствующей была тогда. Я знаю, что играла роль обиженной стороны, а на самом деле вообще была мыслями где-то далеко. Всё то время, что я указывала на неё пальцем, я держала эмоциональную дистанцию, и это оставило в наших отношениях даже не дыру, а целый кратер. Человек может ощущать свою связь с другими настолько, насколько он связан с собой. Когда эти отношения неизбежно завершились, я переехала в квартиру, которую делила с женщиной на несколько лет старше. Между нами быстро завязалась крепкая дружба, которая переросла во влечение. Это был отношенческий эквивалент тёплой ванны, успокаивающей и манящей. Только сейчас я понимаю, что это чувство безопасности возникло из всё тех же знакомых детских паттернов. Мы сразу же сблизились, проводя всё больше и больше времени вместе, сближаясь эмоционально на почве общего переживания тревожности. За пределами этой крайне знакомой связи эмоционально я держалась на расстоянии. Как и всегда, я носилась, стараясь угодить всем вокруг но не могла обеспечить главную потребность людей в подлинной связи. Через несколько лет речь зашла о браке. Свадьба казалась логичным следующим шагом, и мы отправились в путь, вылетев за пределы штата, потому что на тот момент в Нью-Йорке мы ещё не могли зарегистрировать брак. Однополые браки в штате Нью-Йорк были легализованы 24 июля 2011 года на всей территории США. 26 июня 2015 года вскоре после свадьбы мы переехали из Нью-Йорка в Филадельфию, оставив позади нашу рутину и активную социальную жизнь. В новом доме, где было меньше отвлекающих факторов, мы чувствовали себя так, словно вся глубина нашей разобщённости вдруг оказалась под лучом прожектора. Я находилась в почти постоянном состоянии диссоциации. И не могла дать своей жене то, что ей, по её мнению, было необходимо, и чувствовала себя нереализованной. Годы неудовлетворённых потребностей теперь проецировались на неё, а растущее недовольство сдерживалось моей диссоциацией. Я съехала, и это ещё больше активизировало её тревожность, усилив потребность в сближении, а я ещё глубже погрузилась в свою дисрегуляцию и попытки отдалиться. Этот цикл Я часто наблюдала в парах, с которыми я работала. Многие из них проходили до стадии отчаяния и в конечном итоге разводились. После одного особенно эмоционального рабочего дня я вернулась домой и почувствовала себя очень плохо. Моё сердце бешено колотилось, меня окатывала волна жара, а потом столь же резко начинало знобить. Я надела кроссовки и тяжёлую зимнюю куртку потому что решила, что надо ехать в больницу, я считала, что у меня сердечный приступ. На самом деле это была паническая атака, даже врач во мне в тот момент не смог её распознать. Закутанная в гору пуха, я свернулась в клубок и раскачивалась взад вперёд, заставляя себя дышать через боль. К счастью, это был не сердечный приступ, это острый сигнал моей души. Разум Так долго избегал правды, что тело взяло верх. Я поняла, что люди, которых я предпочитала любить, не были случайными. Всё это было частью схемы, более глубокой истории, которая зародилась из уз привязанности ещё во младенчестве. Мои нынешние отношения были частью этой схемы, и наш брак не имел под собой прочного фундамента и истинной душевной связи. После нескольких мучительных месяцев обдумывания этой зарождающейся истины я пришла к одному из самых трудных решений в своей жизни и по сей день. Едва ли не впервые я прислушалась к своему подлинному я и поступила соответствующе, попросила жену о разводе. Теория привязанности в зрелом возрасте. Зависимость от других людей с целью выживания и процветания не заканчивается в детстве. Став взрослыми, мы продолжаем искать привязанности, в основном посредством романтических отношений. В 1980-х годах исследователи Синди Хазен и Филип Шейвер применили концепты теории привязанности к людям, состоящим в романтических отношениях. Они использовали любовный тест для оценки того, насколько надёжными были отношения участников исследования в зрелом возрасте. По сравнению с тем, какими они были в младенчестве, результаты исследования подтвердили то, что многие в психологическом сообществе давно подозревали: привязанность в раннем детстве закладывает основу для романтических отношений во взрослой жизни. Это не непреложное правило, но в целом, если в младенчестве вы чувствовали любовь, поддержку и теплоту, В зрелом возрасте у вас с большей вероятностью завяжутся аналогичные отношения. Если же в будучи ребёнком вы сталкивались с холодностью, непостоянством и жестокостью в отношениях, то велика вероятность того, что вы будете стремиться к таким же связям во взрослой жизни. Доктор Патрик Карнес, автор книги Узы предательства. Освобождение от эксплуататорских отношений, продолжил это исследование. Введя в обиход термин травматическая связь для описания отношений между двумя людьми с неблагополучной привязанностью. Это проблемный тип связи, который подкрепляется нейрохимическими проявлениями вознаграждения, любовь и наказания, лишение любви. Доктор Карнес сосредоточился на крайних случаях травматической привязанности, тех, что наблюдаются при домашнем насилии, инцесте жестоком обращении с детьми и при стокгольмском синдроме после похищения, вступления в секту или захвата в заложники. По его определению, мы вступаем в травматическую связь, когда мы ищем утешение у источника травмы, в данном случае у человека, который обижает или причиняет боль. Когда источником травмы является человек, от которого мы зависим, мы учимся справляться, в данном случае получать любовь, стягиваясь в эту связь. Доктор Карнес описал это явление как злоупотребление страхом, восторгом, сексуальным возбуждением и сексуальной физиологией с целью запутать другого человека. В моём более широком определении травматическая связь это модель отношений, заставляющая вас застрять в такой динамике, при которой не поддерживается выражение вашего подлинного я. Травматические узы часто усваиваются в детстве, а затем повторяются в зрелом возрасте: в дружбе, в семье, в романтических отношениях, в профессиональной сфере. Это модели отношений, которые основаны на наших самых ранних, часто неудовлетворённых потребностях. Травматические узы не ограничиваются исключительно романтическими отношениями, хотя именно там они наиболее очевидны. Почти у каждого из нас наблюдается такой тип связи, и весьма вероятно, что ваши конкретные потребности физические, эмоциональные, духовные не всегда последовательно удовлетворялись. Хотя это не исчерпывающий перечень. Дальше представлены общие признаки, которые можно наблюдать при травматической связи. Первый. Вы испытываете навязчивую, компульсивную тягу к определённым отношениям. Даже если знаете, что они с огромной вероятностью несут за собой проблематичные долгосрочные последствия. Часто мы путаем сильные эмоции, связанные с травматическими узами, с любовью. Это проявляется в паттерне притяжения и отстранения, когда чувство страха и покинутости ощущается как захватывающая химия. Обратная сторона этой динамики скука. Когда безопасные отношения теряют остроту, угроза потери. Эмоциональный подъём это мощный мотиватор, который многих заставляет возвращаться. Второй. Ваши потребности редко удовлетворяются в конкретных отношениях, или вы вовсе не знаете, какие у вас есть потребности в любых отношениях. У всех детей есть физические и эмоциональные потребности. С помощью родителей мы учимся их удовлетворять. Возможно, ваши родители не могли удовлетворить ваши потребности, потому что их собственные нужды остались в стороне. Это приведёт к тому, что и вы в свою очередь не сможете удовлетворять свои потребности в зрелом возрасте. Это может проявиться, к примеру, в виде не умения просить о чём-то или отказывать из чувства страха или стыда. В этом случае есть вероятность того, что вы будете постоянно чувствовать обиду, неудовлетворение, Или ну жду. Третий. Вы продолжаете предавать себя в конкретных отношениях, чтобы удовлетворить собственные потребности и испытываете связанный с этим недостаток доверия к себе. Не доверяя себе, вы перекладываете свою ценность на других. Вследствие этого вы становитесь хронически зависимы от восприятия других людей, от того, кем они видят вас. Вместо того, чтобы делать выбор или принимать решения, основанные на своём внутреннем знании, вы базируете их на чужой точке зрения, позволяя другому человеку подтвердить или опровергнуть вашу реальность. Это превращается в порочный круг, в котором вы постоянно чувствуете себя дестабилизированно. Некоторые люди описывают это как сумасшествие и продолжаете отделяться от наставлений своего истинного я. Травматические связи являются результатом динамики отношений, которые корнями уходят в нарративы о личности, созданные в детстве и проявляющиеся во взрослых отношениях. Это продолжение того, как мы адаптировались или справились в отсутствие удовлетворения внутренних потребностей. Истории эго, вроде моей уверенности в том, что со мной никто не считается, были ранними защитными механизмами, цель которых приглушить сложные эмоции и справиться с травмой. Эти копинг-стратегии помогли нам пережить проблемы в отношениях с первыми людьми, к которым мы ощутили привязанность. Поэтому мы крепко держимся за них, вступая во взрослую жизнь и сталкиваясь с потенциальными угрозами в других связях. Мы используем их, чтобы удерживать броню самозащиты, чтобы детские травмы нашего внутреннего ребёнка никогда больше не обнажались. Бессознательная тяга к этим паттернам настолько сильна, что мы готовы практически на всё, чтобы сохранить отношения, основанные на травматической связи, часто предавая себя ради любви. Это то же самое предательство, которому мы научились в детстве, когда слышали, что определённые аспекты нашей личности плохие или недостойны любви, поэтому подавляли или игнорировали их. Цель Всегда заключается в том, чтобы получать любовь, потому что узы равны выживанию. Любовь равна жизни. Стыд, привязанность и травматические узы. Люди, пережившие травму, легко могут спутать ментальную и физическую активацию с истинной связью. Когда стрессовая реакция идентифицируется подсознанием как Гомеостатическое ощущение дома, мы можем принять сигналы угрозы и стресса за влечение и химию. В конечном итоге, развивается эмоциональная зависимость от этого взбудораженного состояния, из-за которого мы ходим по кругу, оказываясь в тех же отношениях, что и всегда, с одним и тем же или разными партнёрами. Эта травматическая связь является зависимостью, такой же реальной и всепоглощающей, как и любая другая зависимость, забрасывающая нас на аналогичные биохимические американские горки. У многих этот конкретный цикл близости и отвержения начался в младенчестве, как элемент самых первых отношений. Поэтому в зрелом возрасте они вынуждены формировать привязанности, отражающие этот обусловленный цикл. В детстве всё может начаться с родителя, непоследовательно проявляющего любовь уделяющего внимание в одну минуту и теряющего всякий интерес в другую. Мы, жаждям любви, поэтому детский мозг учится приспосабливаться. Если родители уделяли нам внимание, когда мы плохо себя вели, даже негативное внимание, мы могли целенаправленно вести себя так, чтобы привлечь их. Это сложно назвать удовлетворением потребностей, хотя таким образом мы добиваемся внимания и чувствуем себя увиденными. А это основные потребности ребёнка. Детские попытки сделать так, чтобы наши физические, эмоциональные и духовные потребности удовлетворялись родителями, пусть неполноценно, обезличенно или даже предательски по отношению к себе, закладывают основу того, как мы будем относиться к своим нуждам в отношениях в зрелом возрасте. Нас тянет к знакомой динамике, вне зависимости от результата. Поэтому неудивительно, что дети, рождённые в атмосфере стресса и хаоса, будут стремиться к аналогичной среде и во взрослой жизни. Когда мы существуем в состоянии страха, физического вреда, сексуального насилия или покинутости, наш организм меняется на молекулярном, нейрохимическом и физиологическом уровнях. Чувства, которые мы испытываем в результате выброса гормонов стресса, И ответные реакции нашей нервной системы могут вызвать привыкание, если мы привыкли ассоциировать их с ощущением любви. Именно это состояние становится гомеостатичным вплоть до срабатывания и зажигания нейронных путей в мозге. Мы всегда подсознательно стремимся пережить прошлое, потому что являемся заложниками комфорта, приятно иметь возможность предсказать будущее. Даже если оно наверняка принесет боль, страдания и даже ужас, это безопаснее, чем неизвестность. Сексуальная химия тоже оказывает мощное физиологическое воздействие. Когда романтические отношения строятся на максимальных взлетах и падениях, в сексуальном плане часто имеются те же крайности, которые заставляют почувствовать себя живыми. Во время секса выделяются крайности, мощные гормоны. Окситоцин усиливает чувство единения и действует как болеутоляющее, на мгновение заглушая любую эмоциональную и физическую боль. Дофамин улучшает настроение, а эстрогены в целом придают женщинам заряд бодрости. Неудивительно, что такой взрыв эмоций хочется пережить еще и еще, особенно если это переплетается с динамикой нашего детства. Удержать голову над водой невероятно трудно, если волны сильны. Вот почему после насыщенного в сексуальном плане медового месяца на ранних стадиях романтических отношений часто возникают проблемы. Едва пройдя этот этап, мы начинаем жаловаться на скуку или самостоятельно создавать стрессовые ситуации, концентрируясь на том, что воспринимаем как недостатки партнёра. Если приучиться ассоциировать любовь с травматической реакцией, без неё всё кажется пустым и блёклым. Я жила в таком цикле. Когда в отношениях всё было спокойно, никакой кризис не приближался. Я ощущала раздражение и беспокойство и непременно шла на конфликт. Зависимая от своего прошлого, я переносила его и в своё будущее. Затем мне становилось стыдно за то, что я снова и снова совершаю Одни и те же ошибки. Стыд возникает из-за ощущения, что мы должны знать, как будет лучше, и тем не менее наше нелогичное и всегда более сильное подсознание удерживает нас от этого лучшего, рационального пути. У меня было много пациентов, которые также застряли в цикле влечения стыда, присущего травматическим узам. Мы часто осознаём, что уже сталкивались с подобными историями. И вовлекаемся в те же самые паттерны. Это как правило не упущение. Тревожные звоночки практически всегда очевидны. И даже если это не так, у многих есть друзья и родственники, которые всё замечают и благонамеренно, а иногда и не очень, пытаются предупредить. Будучи вовлечёнными в травматическую связь, мы перестаём действовать рационально. Нас засасывают подсознательные раны прошлого. Мы живём в автопилоте по привычным шаблонам. До тех пор, пока вы не осознаете эти обусловленные шаблоны, даже если вы найдёте идеального по своим меркам партнёра без единого подвоха, вам всё равно будет казаться, что в этих отношениях не хватает чего-то существенного. Не будет никакой связи, потому что вы всё ещё заперты в ловушке травматических уз, и никакой здравый смысл не сможет вас из нее вытащить. Я рассказываю все это, чтобы помочь вам понять, травматические связи не повод для стыда. Целый каскад физиологических реакций пронизывает все тело и действует с целью удержать вас именно в том положении, в котором вы находитесь. Советы из серии «Связь» Почему бы просто не уйти и надо думать головой не помогают и не отражают того, как в принципе работает травма. Травматические узы это процесс, и от него нужно отучиться. Это требует времени и упорства. Это требует работы. Архетипы травматических связей. Как и в случае с любой другой точкой роста в этой книге, Первый шаг в разрушении паттерна травматической связи это её признание. Сейчас мы снова обратимся к детским травмам, о которых говорили в главе 3, с точки зрения их влияния на отношения в зрелом возрасте. Помните, что это не чёткий список критериев. Одни люди идентифицируют себя сразу с несколькими из этих архетипов, другие вообще не видят в них себя. Травматические реакции могут не совпадать с описанием. В жизни в принципе много несовпадений. Наша цель в том, чтобы позволить себе вернуться в прошлое и спросить себя: "Что случилось? Как это меня ранило и как я теперь адаптируюсь к отношениям?" Наличие родителя, который отрицает вашу реальность. Всякий раз, когда ребёнку говорят, что его мысли, чувства или переживания не соответствует действительности, в его истинном я создаётся вакуум. Те в ком ещё жива эта рана, часто продолжают отрицать собственную реальность ради сохранения баланса. Такой человек не признаёт свои потребности или становится патологически покладистым. Среди них нередко встречаются мученики, самоотверженно действующие в ущерб себе. Как правило, они избегают конфликтов и следуют мантре: если ты в порядке, то и я в порядке. Люди, травмированные отрицанием реальности, могут даже запутаться в своём собственном восприятии, потому что не чувствуют связи с интуицией и уже давно ей не доверяют. Они продолжают перекладывать свои решения и нужды на окружающих. По мере того, как потребности сохраняются, а недовольство растёт, Они в конечном итоге возлагают ответственность за свой выбор на всех вокруг. Наличие родителя, который вас не видит или не слышит. Те, кому казалось, что родители игнорируют их или пренебрегают ими, рано усваивают, что нужно помалкивать о своей истинной сущности, чтобы добиться любви. Аналогичная реакция свойственна тем, кто рос в семье, члены которой были эмоционально незрелыми часто применяли в качестве наказания холодность или бойкот. В такой атмосфере любовь в дефиците либо безусловно, так что люди практически полностью избавляются от желаний и потребностей, чтобы убедиться, что им достаётся максимум возможного. Часто имеет место усвоение поведения. Те, кого игнорировали, при малейшем признаке угрозы игнорируют в ответ. Также эта травма может проявляться в выборе большой личности в качестве партнёра. Одна из моих клиенток заметила, что её привлекают сильные партнёры-достигаторы, с которыми буквально тесно в одной комнате. Это глубинная рана, меня не видят и не слышат, потому что такие люди ищут человека, который поддерживает сложившийся паттерн и тянутся к знакомому состоянию малозаметности или невидимости. Эта роль, однако, активизирует все дискомфортные эмоции, связанные с убеждением «меня не видят и не слышат». Каждый раз, когда уже упомянутая женщина выбирала большую личность, отношения неизбежно терпели крах. Едва она начинала обижаться на партнера по тем же самым причинам, которые изначально позволяли чувствовать душевную связь. Наличие родителя, который косвенно проживает вашу жизнь, либо лепит эмоции под себя. Когда родитель прямо или косвенно выражает предпочтения относительно наших убеждений, желаний и потребностей, это ограничивает наше истинное самовыражение. Проявляется это совершенно по-разному и часто приводит к тому, что мы полагаемся на внешние рекомендации от партнёров, друзей, даже тех, кого считаем менторами, когда нуждаемся в информации или обратной связи касательно любого серьёзного или незначительного решения. Это люди, которым всегда нужно всё обсудить, иногда несколько раз с разными людьми, чтобы разобраться, что они чувствуют. Поскольку им всегда говорили, что ощущать, думать или делать, у них отсутствует какая-либо связь с внутренним компасом. Часто это приводит к тому, что они находятся в постоянном поиске гуру или проводника либо слепо подчиняются вихрю разных новых идей или групп. Наличие родителя, который не признаёт границ. Будучи детьми, мы понимали их интуитивно, хотя многие росли в семьях, где родители чётких границ не выстраивали. Более того, некоторые родители неосознанно нарушали наши границы, призывая делать то, что доставляло дискомфорт, чтобы быть вежливыми и хорошими. Этот опыт блокировал нашу интуицию и внутренние ограничения, заставляя сомневаться в своих внутренних сигналах. В зрелом возрасте это проявляется в том, что человек не считается собственными потребностями и систематически позволяет наплевательски относиться к своим границам. Со временем это отрицание потребностей может перерасти в гнев или отвращение, в концепцию презрения, описанную в исследованиях известного семейного психотерапевта Джона Готмана, убийцы отношений. Мы ощущаем презрение и задаёмся вопросом: почему люди пользуются мной? Или почему люди не ценят меня? И это нормальная реакция на нарушение личных границ. Но мы не понимаем, что это поведение связано с тем, что на протяжении всей жизни мы никак не ограничивали время, энергию и эмоциональные ресурсы затраченные на окружающих. Наличие родителя, который чрезмерно зациклен на внешности. Многие люди получали как прямые, так и косвенные сигналы касательно своей внешности от родителей, которые концентрировались на физическом облике: вес, причёска, одежда и даже на облике семейной ячейки в обществе. В зрелом возрасте из-за этого вырабатывается привычка сравнивать себя с другими, чтобы понять соответствуем ли мы им на этом внешнем уровне при этом мы не осознаём что эмоциональное благополучие куда глубже внешнего фасада такая зависимость от внешнего вида приводит к тому что мы чрезмерно сосредотачиваемся на том образе себя который выставляем на показ порой мы даже отрицаем или намеренно скрываем болезненные или тяжёлые переживания чтобы сохранить лицо социальные сети дающие возможность размещать красивые фотографии и подписи к ним лишь усугубляют ситуацию, поскольку за этой картинкой многие оказываются глубоко несчастными. Наличие родителя, который не умеет управлять своими эмоциями. Когда мы видим, что родитель не справляется со своими эмоциями, взрываясь или отстраняясь, то чувствуем себя эмоционально подавленно. К зрелому возрасту оказывается, что нам не хватает адаптивных навыков, помогающих совладать с чувствами и общей эмоциональной устойчивости. Многие перенимают от родителей ту же реактивность или подавление эмоций. У одних чувства рвутся наружу, когда они кричат на окружающих или носятся по дому, хлопая дверями. Другие справляются со сложными переживаниями, отстраняясь. Это может выглядеть как избегание или отрицание конфликта. В крайних случаях это люди, переживающие диссоциацию. Чтобы войти в такое состояние, некоторые обращаются к внешним вспомогательным средствам, притупляют чувства наркотиками и алкоголем, отвлекаются на социальные сети, находят утешение в еде. Сама связь может оказаться анестетиком. И когда мы озабочены отношениями, Нам нет нужды задаваться вопросом, не делает ли нас несчастными что-то более глубинные. Держав в уме эти архетипы, обратите внимание на то, что чувствует ваше тело, оказываясь рядом с другими людьми. Отношение это система навигации, которая позволяет определить состояние нашего психического здоровья. Запишите имена тех, с кем вас связывают самые близкие отношения. Под именами напишите чувства, которые вы чаще всего испытываете, взаимодействуя с этими людьми. Вы ощущаете напряжение, тревогу или чувствуете себя свободно и безопасно? Это упражнение поможет вам осознать некоторые из паттернов отношений, усвоенных ещё в детстве. Ловушка травматических уз Чаще всего каждый человек в отношениях сталкивается с последствиями своих конкретных детских травм. И в то же время оба пытаются жить, любить и совместно жить, припеваячи. Никто не говорил, что отношения это легко. Одна из моих клиенток, практикующий терапевт, обратилась ко мне за помощью. Её не устраивало, что их с мужем отношения находятся в подвешенном состоянии. Как и в случае с любой травматической связью, есть более частные её аспекты и более общие. Случай Джошуа и Ширы демонстрирует, как частное может оказаться общим. Джошуа и Шира ортодоксальные евреи. Семья, обряды и традиции важны для них обоих. За исключением этих общих ценностей, эти двое сплетены из совершенно разного теста. У родителей Ширы были свои особые потребности, и они практически не заботились о ней, переложив эту ответственность на других членов семьи, бабушек и тёть. От Ширы никогда не скрывали, что её родители особенные, и глубоко внутри она жаждала той связи, которую они не могли ей дать. Из-за этой эмоциональной покинутости она постоянно чувствовала себя нелюбимой. Чтобы справиться с этим, она пыталась постоянно угождать людям ради внешней валидации того факта, что она достойна любви. Джошуа напротив происходил из семьи, в которой было 8 братьев и сестёр. Его мать с трудом управляла своими эмоциями и была весьма эгоцентричной. Её потребности стояли выше потребностей всех детей, и будучи старшим Джошуо считал, что ради выживания должен обеспечивать стабильное состояние матери. Со временем он понял, что лучший способ это помалкивать и подавлять свои собственные чувства. Как вы, вероятно, уже догадались, всё кончилось диссоциацией. Его семейное окружение в сочетании с культурным кодом, согласно которому мужчины не должны быть эмоциональными, привели Джошуо к тому, что Любош он искал с помощью личных достижений и успешности. Он изучал медицину, был принят в один из лучших медицинских институтов в стране и в конце концов стал хирургом. Когда Шира пришла ко мне, Джошуа испытывал физические боли, из-за которых ощущал себя слабоком и расстраивался, и работать ему становилось значительно труднее. Физическая боль Усугубляла все проблемы, которые сохранялись в их отношениях с самого начала. Он был безэмоционален, держался на расстоянии во время стрессовых ситуаций и конфликтов, что снова и снова бередило старые раны Ширы. Она чувствовала себя отчаявшейся, испуганной и требовательной. Когда Джошуа приходил домой после тяжёлого дня, истощённый, он отстранялся и закрывался от неё, чувствуя Отсутствие связи шира заводилась. Что случилось? Ты злишься на меня? Так начиналась охота за привязанностью. Затем она перерастала в обвинения. Ты меня не любишь. Ты мне изменяешь? Движимая паникой и глубоким одиночеством, шира начала физически преследовать Джошуа. Звонила ему по 50 раз подряд, приходила к нему на работу, ссорилась с членами его семьи из-за его поведения. Ей казалось, что единственный способ почувствовать себя в безопасности это сократить видимое пространство между ними. Пытаясь вернуть себе ощущение безопасности, Джошуа начал ещё больше сдерживать свои эмоции, воспринимая попытки Шир сблизиться как угрозу. Это было ощущение аналогичное тому, когда эмоции его матери брали вверх над его собственными. Отношения Ширы и Джошуа классический пример динамики притяжения и отстранения. Он сдерживает проявление любви, она чувствует себя покинутой и по понятным причинам обиженной и идет на сближение, чтобы восстановить ощущение безопасности. Чем ближе она подходит, тем больше он отдаляется, тем выше ее уровень тревожности. Потребности обоих партнеров не удовлетворяются, и каждого из них всё больше расстраивает поведение другого. В этом и заключается суть динамики травматических уз. Когда потребности стабильно не удовлетворяются, зарождается презрение. Презрение убивает отношения. Истинная любовь. Если вы столкнулись с травматическими узами, это не значит, что ваши отношения обречены. Отнюдь Травматические связи это способ научиться определить заложенные модели отношений и те сферы, где можно начинать работу ради перемен. К счастью, в этих паттернах нет ничего предопределённого. Как и во всех более ранних главах, для изменений нужна осознанность. Я бы не сказала, что Джошуа и Шира полностью исцелились от своих травматических уз, но отмечу, что оба согласились работать над собой и своими отношениями, приняв ту роль, которую сыграло их детство, при попадании в ловушку притяжения и отстранения. Шира научилась с пониманием относиться к своим взрывам эмоций и практиковать дыхательные техники и медитации, чтобы разделить себя и свои инстинктивные порывы. А Джошуа научился выражать свои чувства При первых признаках эмоционального отстранения, говоря жене, «я чувствую, что отдаляюсь» или «я чувствую себя подавленным из-за этой ситуации». Для постороннего человека это может показаться чем-то незначительным. Но для Ширы просто слышать, как партнер словами описывает происходящее внутри, значит чувствовать более тесный эмоциональный контакт. Ее нервная система избавляется от, от объяснимого страха оказаться брошенной. Когда она слышит, как он выражает свои чувства, то получает ту связь, которой так жаждет, и с чистой совестью предоставляет ему пространство, в котором он эмоционально нуждается. Мы с Лолли тоже начинали с травматической связи. Мы сошлись после моего развода, когда я наконец-то решила, что готова снова ходить на свидания. Меня мгновенно привлекла её Уверенность в себе. Она казалась чрезвычайно самодостаточной, и эта энергия невероятно притягивала. Но даже у самых на первый взгляд надёжных людей имеются собственные раны. У Лolly была своя травматическая история. Она росла в чрезмерно эмоциональной среде, как и Джошуа. Чтобы справиться, она заняла позицию избегающего типа привязанности, при котором романтические отношения вызывают страх. Я боюсь, что ты меня бросишь. Я также боюсь, что ты останешься. В один день она вовлечена и полна страсти, в другой, когда зарождается конфликт, она сбегает. Конечно, эмоционально это выбивало меня из колеи, но одновременно и привязывало меня к ней, поскольку такие американские горки раннего этапа отношений отлично отражали атмосферу стресса и хаоса из детства. Когда всё было плохо, я чувствовала, как эмоции проносятся через меня и ловила волну тревожности, пока всё снова не становилось хорошо. И тогда я ждала, как на иголках, что пойдёт не так в следующий раз. Не успев опомниться, мы сами различными способами начали делать всё возможное, чтобы эти отношения пошли кувырком. Это был поезд стресса, на который мы обе купили билет. Ни одна не осознавала, как работает механизм её поведения. Лолли всегда была инициатором перемен. Она презирала застой и верила, что успешным отношениям необходимо развитие. Она хотела расти и раскрываться. Её не устраивал существующий комфорт статус-кво. Я и сама стремилась к саморазвитию, учась на новообретённой осознанности моделей поведения в прошлых отношениях. Знакомство с Лолли совпало с периодом моей жизни, когда я, живя теперь в своём родном городе, начала проводить больше времени с семьёй. Учитывая частоту, с которой я виделась с родственниками, многие паттерны прошлого всплыли на поверхность, вне зависимости от того, хотела я это признавать или нет. Как только Лолли начала проводить больше времени со всеми нами, она начала понемногу делиться своими наблюдениями. Она заметила, что в преддверии встречи с семьёй я становилась тревожной и замкнутой, а после на протяжении нескольких дней оставалась взвинченной, готовой к борьбе. Это сказывалось и на ней, потому что все свои эмоции я выплёскивала на неё. Поначалу я этого не замечала. Даже так, поначалу я активно отрицала эти замечания, со временем обретя большую осознанность и доступ к нам, Правди о себе, я начала видеть все эти уже очевидные, обусловленные реакций. Она помогла мне увидеть свет. Вместо того, чтобы оттолкнуть меня или покарать, она стала инициатором позитивных изменений. Наше стремление к росту заходило всё дальше по мере того, как мы всё глубже погружались в работу. Мы обе договорились встречаться каждый день и выполнять работу вместе. Мы раньше ложились спать. Мы занимались спортом, мы придерживались своей утренней рутины. Мы вели дневники. Мы изменили рацион и очистили свои тела. Вначале все эти перемены и пришедшая осознанность вызывали бурю эмоций. Иногда мы ложились на пол и плакали. Настолько это было невероятно. Невероятно для нас обеих. Наше единение сделало путь исцеления ещё более трансформирующим. Даже в те дни, когда хотелось всё бросить, я делала выбор в пользу практик, потому что так делала и она. Постепенно я начала делать это для себя, чтобы отношения были успешными, их нельзя использовать как способ заполнить пустоты или излечить раны, нанесённые родителями. Здоровые отношения оставляют место для взаимной эволюции. В этом и заключается суть истинной любви, когда два человека поддерживают друг друга и дают свободу быть увиденными, услышанными, позволяют выразить себя. Истинная любовь не имеет ничего общего с американскими горками. Это спокойствие и внутреннее понимание, что вы оба делаете осознанный выбор Быть вместе из взаимного уважения и восхищения. Истинная любовь дарит чувство безопасности. Она зиждется на знании, что другой человек не собственность, которой можно распоряжаться, и не родитель, который вас подчинит или исцелит. Это не похоже на то, какую любовь рисуют в кино. Истинная любовь не всегда хорошая или даже романтичная. Циклы эмоциональной зависимости, которые мы часто ассоциируем с романтикой, не активируются, поэтому нет того заряда возбуждения, рождённого из страха быть брошенным или отвергнутым. Это заземлённое состояние. Нет никакой нужды вести себя определённым образом или скрывать аспекты своей личности, чтобы заслужить любовь. Вы по-прежнему будете чувствовать скуку или неудовлетворённость, Вы всё ещё будете осознавать, что вас привлекают и другие люди, и даже можете оплакать конец своей одинокой жизни. Осознанные отношения это не сказки. В них нет никакого "ты меня дополняешь". Нет никакой улыбки, после которой бах, и жили они долго и счастливо. Как и всё остальное, что мы уже обсудили, истинная любовь требует работы. Путь заключается в том, чтобы осознать роль самопредательства в ваших травматических узах и вашу роль в признании собственных потребностей. Выполняем работу «Как распознать свои травматические узы». Чтобы осознать, как детские травмы и подавленные эмоции влияют на вас и ваши отношения в зрелом возрасте, вы делите некоторое время на рефлексию и письменные упражнения – основанные на следующих шаблонах. Не забудьте вернуться к упражнениям из главы 3, где вы отмечали, как её детские травмы отражают ваш опыт. Наличие родителя, который отрицает вашу реальность. Порефлексируйте и запишите, как вы реагируете, когда чувствуете, что собеседник отметает ваши мысли, чувства и переживания. Понаблюдайте за собой какое-то время и изучите Какие типы переживаний становятся триггерами этих чувств? А затем опишите свои реакции. Воспользуйтесь таким шаблоном. Сегодня когда подставьте случай, когда вам казалось, что ваше восприятие реальности отвергается. Я чувствую, вставьте нужное, и реагирую, вставьте нужное. Наличие родителя, который вас не видит или не слышит. Обратите внимание на опыт, который продолжает вызывать у вас чувство, словно с вами не считаются. Отметьте, как именно вы пытаетесь оказаться замеченным или услышанным во взрослой жизни. Пытаетесь ли вы, к примеру, всеми способами добиться, чтобы на вас обратили внимание? Возможно, глубоко внутри вы ощущаете, что вас вечно не признают. Играете ли вы некую роль в своих отношениях, чтобы заслужить одобрение. Скрываете ли вы какие-то мысли, чувства или аспекты своей личности, которые, как вам кажется, не одобряются окружающими? Как вы реагируете на отсутствие признания во взрослой жизни? Воспользуйтесь таким шаблоном. Сегодня когда подставьте случай, когда вам казалось, что вас не слышат или не видят, я чувствую. Впишите нужные и реагирую, впишите нужное. Наличие родителя, который косвенно проживает вашу жизнь либо лепит под себя. Вспомните те моменты, отношения или переживания, когда вы вдруг осознавали, что выполняете определённые действия бесстрастно или бесцельно. Испытывали ли вы чувство стыда или растерянности, недостаток самореализации? Подобные эмоции часто отражают жизнь вне нашей истинной природы и личных целей. Запишите, в каких случаях вы делаете выбор на основании внешних факторов: желаний других людей, похвалы или воображаемых страхов. Например, они перестанут любить меня, если я изменюсь. Обратите внимание, каким путём вы получаете от других людей сигналы о том, кто вы есть или Кем ни являетесь, следуйте им и меняйтесь на их основании. Обратите внимание на все те способы, которыми вы выставляете на всеобщее обозрение лишь конкретные аспекты личности и подавляете те, что кажутся неприемлемыми из-за этих сигналов. Не переживайте, если всё ещё испытываете сомнения касательно того, кто вы есть на самом деле. Многие сталкиваются с той же проблемой. Поскольку нам с самого раннего возраста говорят, кто мы, воспользуйтесь таким шаблоном. Сегодня я продолжаю делать выбор, основанный на внешних факторах. Живу не своей жизнью, и это проявляется так. Впишите нужные. Сегодня я продолжаю получать следующие сигналы, влияющие на моё поведение. Вставьте нужные Наличие родителя, который не признаёт границ. В течение какого-то времени понаблюдайте без критики и осуждения за собой в отношениях с другими людьми, друзьями, родственниками, партнёрами. Следующий шаблон поможет нащупать границы в этих отношениях. Возможно, их не окажется вовсе. Со мной такое случалось. Становясь осознаннее, Мы можем сделать новый выбор в пользу выстраивания личных границ и уважения границ другого человека. Помните, что это практика. На то, чтобы говорить о своих границах стало комфортно, потребуется время. Вы спокойно можете сказать нет или чувствуете вину либо страх, поступая таким образом? Ставьте свой вариант. Вы спокойно можете обозначить свои границы? и выразить свои чувства по поводу сложившейся ситуации? Вставьте свой вариант. Вы пытаетесь подсознательно заставить людей перенять вашу позицию или мнение? Вставьте свой вариант. Наличие родителя, который чрезмерно зациклен на внешности. В течение какого-то времени понаблюдайте, опять же, без критики и осуждения за тем, как вы относитесь к внешности. То, как вы относитесь к себе, отражается на ваших отношениях с собой и с окружающими. Большая часть нарративов о внешности кроется в глубинах подсознания, так что их осознание поможет понять, существующие и создать новые. Дополняя фразы из этого шаблона, отнеситесь к себе с добротой и пониманием. Здесь нет никакого осуждения. Наша цель сохранить объективность и петливость В каком ключе я говорю о своём теле с собой? Ваш вариант ответа. В каком ключе я говорю о своём теле с друзьями? Ваш вариант ответа. Как часто я сравниваю себя с другими с физической точки зрения? Ваш вариант ответа. В каком ключе я говорю о внешности других людей? Ваш вариант ответа. Наличие родителя который не умеет управлять своими эмоциями. В течение какого-то времени понаблюдайте за тем, как вы управляете своими собственными эмоциями в зрелом возрасте. Отметьте, как вы переживаете эмоции и справляетесь с ними. В частности, уделите внимание всем тем способам, которыми вы отрицаете конкретные чувства на повседневной основе и в целом в разных сферах жизни. Вы стремитесь к... Всегда оставаться на позитиве, быть душой компании или ощущаете, что не можете выразить свои чувства к друзьям и партнёрам, или скрываете одни эмоции, давая волю другим, порефлексируйте и воспользуйтесь этим шаблоном. Как я реагирую на мощные эмоциональные переживания? Ваш вариант ответа. Есть ли у меня Копинг-стратегия на случай стресса, вызванного эмоциями. Какая? Ваш вариант ответа. Как я коммуницирую с окружающими во время мощного эмоционального переживания? Ваш вариант ответа. После мощного эмоционального переживания я забочусь о себе или ругаю себя за реакцию? Ваш вариант ответа. Сегодня я продолжаю отрицать свои эмоции. И это проявляется следующим образом. Ваш вариант ответа